расшибал, и девушка вновь и вновь корчилась от страданий у его ног. Правда, мужчина никогда не заигрывался, останавливаясь практически сразу же. Но свою долю острой боли, пусть и краткой, чужачка все же получала. После вечерней трапезы Делеон удалялся к себе и по обыкновению читал книги. Эвелина пробовала заняться тем же, но строчки расплывались перед ее глазами. Все чаще девушка постыдно засыпала в кабинете гончей и приходила в себя лишь тогда, когда хозяин окрикал ее насмешливым голосом. Пару раз Долеон отпускал свою тень сразу после ужина. В такие вечера в доме появлялось множество незнакомых людей. Они приезжали уже в сумерках, и бесследно исчезали в предрассветной мгле. Эвелина знала. Таким образом, хозяин ищет своего друга. Шарий исчез из дома сразу после происшествия в тренировочном зале. Когда они вбежали в комнату, вслед за перепуганной служанкой, там уже никого не было. Лишь на столе сиротливо белела бумажка с наспех накорябанным словом «Прости». Шарри никому не сказал «до свидания», зная, что Делион не отпустит его так легко, да и вещей гончая практически не взяла с собой, лишь смену теплого белья и немного хлеба. Хозяин тотчас же вернулся в свою комнату и не выходил оттуда до следующего утра. Эвелина чувствовала щедрые всплески силы за плотно закрытыми дверями, но вмешиваться или спрашивать о чем-нибудь не решалась. Даже Ира предпочитала обходить далеко стороной кабинет делеона и лишь кривила губы в усмешке при случайных встречах с имперкой. Мужчина так и не наказал девушку за тренировку без его разрешения. Эвелина надеялась, что он просто забыл о своем намерении, занятой розысками друга. Но где-то в глубине души чужачка понимала, хозяин просто ждет подходящего момента. Такие люди не забывают своих обещаний. В дверь тихонько поскреблись. Девушка с недоумением обернулась, гадая, кому бы могла понадобиться в столь поздний час, и крикнула «Войдите!» «Прости!» — нерешительно вступил в комнату Нор, светловолосый сирота. «Я, наверное, не вовремя?» «Смотря для чего!» пожала плечами Эвелина и кивнула на стул рядом. «Садись!» «Нет, что ты!» — испуганно отказался юноша. «Я ненадолго! Да ли он будет в ярости, если вдруг увидит меня здесь?» «Полагаю, что да», — усмехнулась девушка и внимательно посмотрела на неожиданного визитера. «Ты пришел, чтобы сообщить мне это?» «Нет», — окончательно смутился Нор и покраснел. «Просто... просто хотел извиниться. Тогда Делеон сделал тебе больно из-за моего любопытства. Прости!» «С тех пор Делеон так часто делал мне больно, что я уже успела забыть о том случае», — хмыкнула Эвелина. Нор продолжал стоять посредине комнаты, словно желая добавить что-то. «Это еще не все?» — спросила чужачка. «Да». Собравшись с духом, прошептал юноша, «Наверное, наглость с моей стороны, но я хотел сказать, что ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел».